Мои собратья почти не обращали на меня внимания. Считали, что моя работа и мои интересы не подходят для мироносца. Не замечали, что мой труд, изучение природы вместо религии, приносил благо народам четырнадцати земель. Глава тридцать вторая. Вин, напряженно застыв, разглядывала толпу. Сет не мог прийти один. И, наконец, она их увидела. Солдаты в толпе, одетые как СКА, создавали небольшой защитный барьер вокруг того места, где находился Сэт. Король продолжал сидеть, хотя молодой человек рядом с ним поднялся. "Около 30 стражников", подумала Вин. "Он не настолько глуп, чтобы заявиться в одиночку, но войти в город, который ты осаждаешь? Это был смелый шаг, граничивший с глупостью". Конечно, многие говорили то же самое о посещении Элендом лагеря страха. Но Сет находился не в том отчаянном положении, что Элент. Ему не угрожало потеря всего. Разве что его армия уступала армии Страфа, а колоссы приближались. И если бы Страф на самом деле захватил предположительно существующие запасы Атиума, дни Сета как правителя Запада точно были бы сочтены. Поход в Лютодель может и не смахивал на акт отчаяния, но также и не казался поступком человека, который являлся хозяином положения. Сэт играл, и ему, похоже, это нравилось. Король улыбался, в то время как все собравшиеся замерли в тишине. Депутаты и зрители были в равной мере потрясены. Наконец он махнул рукой, и несколько переодетых солдат подняли его прямо в кресле и понесли к помосту. Депутаты шептались и комментировали, обращались к помощникам или спутникам в поисках подтверждения личности Сэта. Зато многие аристократы сидели тихо. что было для Винн достаточным подтверждением. «Он не такой, как я думала», — прошептала она Бризу, когда солдаты взобрались на сцену. «Тебе никто не говорил, что он калека?» — удивился Бриз. «И не только это». Сет был в рубашке, брюках и подтертом черном жакете. И еще борода. Он не мог отрастить такую за год, значит, носил ее и до крушения. «Ты знала только аристократов из Лютадели, Винн». заметил Хэм. Последняя империя была огромной. В ней хватало мест с разными обычаями. Не везде одевались так, как здесь. Бризки внул. Сэт считался самым влиятельным аристократом в своём крае, поэтому ему не приходилось беспокоиться о традициях и приличиях. Делал, что хотел, а местная знать ему потакала. Империя насчитывала около сотни разных дворов со своими маленькими вседержителями. и в каждом регионе велась своя политика. Вин опять повернулась к помосту. Сет безмолвно сидел в своём кресле. Наконец поднялся лорд Пенрод. Это очень неожиданно, лорд Сет. И отлично. В этом-то и весь смысл. Вы хотите обратиться к ассамблее? Кажется, я уже обратился. Пенрод откашлялся, И усиленные оловом уши Вину слышали пренебрежительное бормотание среди аристократов по поводу выскочек с запада. У вас 10 минут, лорд Сет, объявил Пенрэд. Хорошо. Потому что в отличие от этого мальчика, Сет глянул в сторону Эленда. Я намереваюсь чётко объяснить, почему вы должны сделать меня королём. И почему же? поинтересовался один из депутатов-торговцев. Да потому что я привёл войска к вашему проклятому порогу, расхохотался Сет. Асамблея выглядела потрясённой. "Это угроза, лорд Сет?" спокойно спросил Элент. "Нет, венчер. Просто честность. То чего вы столь личные и стремитесь всеми силами избегать. Угроза это просто обещание, вывернутое наизнанку. Что ты сказал этим людям, что твоя любовница держит нож у горла Страфа?" «Другими словами намекал, что если тебя не изберут, ты позволишь своей рожденной туманом уничтожить город?» Элленд покраснел. «Конечно нет». «Конечно нет», — повторил Сет. Голос у него был громкий, бесцеремонный и властный. «А я не притворяюсь и не прячусь. Мое войско здесь, и я намерен взять этот город. Однако я бы предпочел добровольную сдачу». «Сэр, вы тиран», — строго сказал Пенратт. И что? Я тиран с сорокатысячной армией. Это в два раза больше, чем ваш гарнизон. Что мешает нам просто взять вас в заложники?" предположил другой аристократ. "Вы избавили нас от забот, явившись прямо сюда," Сэт демонстративно громко захохотал. "Если я этим вечером не вернусь в лагерь, в моей армии приказ тотчас же атаковать город и стереть его с лица земли, чего бы это ни стоило." «Их, вероятно, потом уничтожит Венчер. Но ни для вас, ни для меня это уже не будет иметь никакого значения. Мы же все умрем». В зале снова стало тихо. «Видишь, Венчер?» — повернулся Сет Кэленду. «Угрозы прекрасно работают». «Вы и впрямь ждете, что мы сделаем вас своим королем?» — парировал тот. «Вообще-то да. Видишь ли, с вашими двадцатью тысячами...» И моими сорока мы легко защитим стены от страфа и даже сможем остановить армию колоссов. По залу тотчас же пополз шепот, и Сет, приподняв кустистую бровь, повернулся к Эленду. «Ты ведь не рассказал им о колоссах, не так ли?» Тот не ответил. «Ну что ж, они скоро все узнают. Как бы то ни было, не вижу причин, по которым вы не должны избрать меня». «Вы бесчестный человек». Просто сказал Элент. Люди гораздо большего ждут от своих правителей. Я, бесчестный, с весёлым удивлением переспросил Сет. А сам-то ты какой? Позволь задать тебе прямой вопрос, Венчер. Во время этого заседания твои ломанты гасили членов ассамблеи. Элент замер. Его взгляд метнулся в сторону Бриза. Вин закрыл глаза. Нет, Элент, не надо. Да, признался Элент. Вину слышала, как тихонько застонала Тиндвиль. И продолжал Сет: "Можешь ли ты со всей уверенностью сказать, что никогда не сомневался в себе? Никогда не думал о том, что король с тебя никудышный?" "Думаю, каждый правитель сомневается в себе. А я нет", отсклабился Сет. "Я уверен, что должен быть главным. Я всё делал, чтобы сохранить за собой власть". Я знаю, как сделать себя сильным, и это означает, что я знаю, как сделать сильными своих союзников. Вот вам мои условия. Вы даете мне корону, и я принимаю власть. Все вы сохраните свои титулы, а те из ассамблеи, кто их не имеет, получат. Кроме того, вы сохраните свои головы, не сомневайтесь, это сделка лучше, чем то, что вам может предложить страф. Люди будут продолжать работать, и я позабочусь о том, чтобы этой зимой им не пришлось голодать. Всё вернётся на круги своя, как было до того безумия, что началось год назад. Ска работают, а аристократы управляют. Ты считаешь, они на это пойдут? спросил Элинд. После всего, за что мы боролись, ты считаешь, я просто позволю тебе вернуть людей обратно в рабство? Сэт спрятал улыбку под густой бородой. Мне казалось, что не тебе это решать, Элинд Венчер. Я собираюсь встретиться с каждым из вас. Повернулся к депутатам Сэт. Если позволите, я перееду в Лютодельс с небольшим отрядом своих людей. Скажем, тысяч 5 достаточно для того, чтобы я чувствовал себя в безопасности, и слишком мало, чтобы представлять для вас реальную угрозу. Я поселюсь в одной из заброшенных крепостей и буду ждать вашего решения до следующей недели. А за это время пообщаюсь с каждым из вас по очереди и объясню преимущества, которые ожидают вас в случае избрания меня королём. Взятки выплюнул Элент. Естественно. Я подкуплю всех людей в этом городе, и самой главной взяткой будет мир. Тебе так нравится развешивать ярлыки, Венчер. Рабы, угрозы, честь. Взятка просто слово. Если посмотреть с другой стороны, взятка это всего лишь обещание, повёрнутое с ног на голову. Сэт улыбнулся. Депутаты ассамблеи хранили молчание. «Пора голосуем. Можно ли пускать его в город?» — обратился к ассамблее лорд Пенрадт. «Пять тысяч — слишком уж много!» — заметил один из депутатов СКА. «Согласен!» — кивнул Элленд. «Мы не можем впустить такое количество вражеских солдат в лютадель!» «Мне это вообще не нравится!» — выкрикнул кто-то из зала. «Что?» — воскликнул Филин. Монарх в пределах нашего города будет менее опасен, чем за его пределами, разве не так? И кроме того, Сет обещает нам всем титулы. Это заставило кое-кого задуматься. Почему бы просто не отдать корону сейчас, предложил Сет. Откройи ворота моей армии. Невозможно, тут же возразил Элент. Пока у нас нет короля. И если только сейчас мы не проголосуем единогласно. Вин улыбнулась. Единогласного голосования не могло быть до тех пор, пока Элент являлся членом ассамблеи. Ха. Однако Сет был достаточно умён, чтобы вовремя остановиться и не оскорбить законодателей. "Ну, тогда позвольте мне поселиться в городе", пенрад кивнул. "Вся ли согласная позволить лорду Сетту поселиться в городе с, скажем так, тысячей солдат?" обратился он к собравшимся. 19 членов ассамблеи подняли руки. Элент не был в их числе. Решено, подытожил Пенрод. Заседание продолжится через 2 недели. Этого не может быть, думал Элент. Я считал, что Пенрод может стать проблемой в какой-то степени, хоть и в меньшей, Филин. Но один из тиранов, угрожающих городу, как они могли? Как они могли вообще принять его предложение? Элент поймал Пенрода за руку, Когда тот собрался сойти со сцены. Ферсон, это безумие. Мы должны рассмотреть и этот вариант тоже, Элинд. Рассмотреть сдачу города со всеми жителями Тирану? Лицо Пенрода сделалось холодным, и он стряхнул руку Элинда. Слушай, парень, сказал он тихо. Ты хороший человек, но всегда был идеалистом. Ты проводишь время за книгами и размышлениями, А я всю жизнь принимаю участие в политической борьбе. Ты знаешь теорию, а я знаю людей. Он кивком указал на зрительный зал. Посмотри на них, парень. Они в ужасе. Что хорошего от твоих мечтаний, когда люди умирают от голода? Ты говоришь о свободе и справедливости, когда два войска готовятся перебить их семьи. С этими словами Пенред взглянул Эленду прямо в глаза и продолжил: «Система вседержителя не была совершенной, но она гарантировала людям безопасность. Мы даже на это больше рассчитывать не можем. Твои идеалы не могут бороться с армиями. Сет, возможно, и тиран, но выбирая между ним и Страфом, я вынужден выбрать Сетта. Мы бы отдали ему город несколько недель назад, если бы ты нас не остановил». Пенрад кивнул Элленду, потом повернулся и ушел вместе с несколькими аристократами. Минуту другую Элен стоял неподвижно. Мы стали свидетелями интересного феномена, связанного с группами повстанцев, которые откололись от последней империи и попытались добиться автономии. Мысленно цитировал он отрывок из книги Итвеса размышления о революции. Почти во всех случаях в содержителю не пришлось посылать свои войска, чтобы усмирить мятежников. К тому моменту, когда его представители прибывали на место, Новый режим уже был свергнут самим населением. Похоже, что бунтовщикам сложнее принять хаос переходного периода, чем тиранию, которая существовала до него. Они с радостью возвращались под прежнюю власть, какой бы жестокой она ни была, потому что это казалось не столь болезненно, как неизвестность. Вин и остальные присоединились к Элене на помосте. Он обнял её за плечи, тихо наблюдая, как люди покидают здание. Сэт сидел в окружении небольшой группы депутатов и договаривался с ними о встречах. Ну что ж, тихо сказала Вин. Теперь мы знаем, что он рождённый туманом. Ты почувствовала от него аломантию? повернулся к ней Элент. Нет. Тогда откуда же ты знаешь? Ты только посмотри на него, махнул рукой в сторону помоста Вин. Он ведёт себя так, словно не может ходить. Это же явная уловка. Кто может быть более безобидным, чем калека? Разве можно придумать лучший способ скрыть, что ты рождённый туманом? «Вин, моя дорогая», — вмешался Брис, — «ногие не держат Сета с детства, с тех пор, как он перенёс тяжёлую болезнь. Он не рождённый туманом». «Это самая лучшая легенда, которую я когда-либо слышала». Брис закатил глаза, Элленд просто улыбнулся. «И что теперь?» — спросил Хэм. Раз Сэт вошёл в город, мы не можем вести себя по-прежнему. Нам нужен новый план. Давайте. Элен замолчал, когда молодой человек отделился от компании Сэтта и направился к ним. Это был тот самый парень, что сидел с ним рядом. Сын Сэтта, прошептал Дрис. Гнеордин. Лорд Вэнчер, на вид Гнеордин был одних лет с призраком. Мы отец желает знать, когда вы хотели бы с ним встретиться? Я не собираюсь присоединяться к очереди депутатов, которые ждут подачек с этого юноши. Скажи отцу, что нам разговаривать не о чем. В самом деле? А как насчёт моей сестры, той, которую вы похотили? Ты прекрасно знаешь, что это неправда, нахмурился Элент. И всё же отец хотел бы обсудить это, Гнердин бросил враждебный взгляд на Бриза. Кроме того, он думает, что беседа между вами могла бы принести пользу городу. Вы встречались со страфом в его лагере. Не говорите мне, что не хотите сделать то же самое с сеттом в своём собственном городе. Элент помедлил. Забудь свои предупреждения, сказал он себе. С этим человеком надо поговорить хотя бы ради сведений, которые он может предоставить. Хорошо, согласился Элент. Я с ним встречусь. За ужином через неделю, предложил Гниордин. Элент коротко кивнул.